за одине д и н с т в е н н ы й год пребывания у власти дядюшка платона критий сумел заслужить почетное звание самого кровавого и к о р ы с т о л ю б и в о г о тирана за всю историю города когда-то давно критий ходил в учениках сократа с тех пор как харизматический алкивиат обратился в изменника и переметнулся в с п а р т у не было афининина которого столь откровенно боялась и ненавидела столь подавляющее большинство населения города